Зона разлома 11. Остров. 21 июля 2016. Час назад. Следить за военными не было смысла, это Бибик выяснил почти сразу. Ну хорошо, часов через шесть, когда они ушли из замятина мятина. Пак у химиков не было отродясь. И как его найти, они не знали. Для верности Бибик подкрался к колонне почти вплотную и проверил все машины дисканом. Приборчик даже не попытался пискнуть. По идее, можно было с чистой совестью возвращаться на точку, но Бибик решил немного подождать. Для полной уверенности. Военные в тот момент как раз собрались покинуть Сосновку, и у бывшего полковника возникло подозрение, что командир химиков-чистильщиков замыслил какую-то авантюру. То ли решил погнаться за ополченцами, то ли захотел устроить им засаду. В любом случае, какой-то интерес у командира отряда к ополченцам имелся, и это была зацепка. Подтвердилось предположение Бибика довольно простым способом. Когда из Сосновки улизнул засидевшийся ополченец, по его следам двинулась небольшая группа волкодавов. С чего бы вдруг военные отправили разведку за партизанами? Неужели химики не знали, где находится база ополчения? Наверняка знали. И к чему тогда эта слежка? Да к тому, что у ополченцев и у военных имелся какой-то общий интерес не на базе, а на текущем маршруте. Почему бы не пакль? В общем, Бибик продолжил свою миссию, по-прежнему держал поляну под контролем. Теперь это были окрестности Алексеевки, а не Сосновка, и на поляне шла нешуточная потасовка. В остальном без изменений. Дискан молчал. Примерно так Бибика доложил Андрею, когда тот вдруг бесшумно появился из ближайших зарослей на окраине Алексеевки и занял позицию справа от полковника. «Хороший НП. Все как на ладони», – одобрил Лунев. «Давно хлещутся?» «Скоро час». «Результат есть?» «Никакого. Военные блокировали подступы к деревне, частично утянулись, заняли одну хату. ополченцы прорвались туда же, окружили дом, попытались штурмовать. Но военные их отогнали. А потом зачем-то взорвали хату к чертовой матери. Но все, кто в ней был, успели уйти. Теперь крадутся огородами к северной окраине. Вон там, видишь? Вижу. Мои подопечные среди них. Как там твой дискан «Молчит. У военных пока нет. Но, думаю, они теперь знают, где искать. Смотри, снова выдвинулись по следам ополченцев. Зомбаков на пути шел травы, а они идут. Значит, есть интерес?» «Значит, и нам туда дорога». Андрей поднялся и кивнул Бибику. «Ты в курсе, куда они идут?» «Да, к старой тюрьме. Это на окраине Мошнина, километров 5 отсюда к северу». «Твои подопечные тоже на север двинулись». Вот именно. выходят там и сойдутся все дороги. За мной, полковник. Погоди, Бибик оглянулся. Мы вдвоём теперь работаем. А где Муха? Был в доме. Теперь где-то в огородах. Где? В огородах. Ты сам сказал, подопечные, которые в доме сидели, теперь на север идут огородами. Муха среди них. И как он туда попал? Через дверь. А хроме шуток. Помнишь того парня-двойника, Олега Шаманова? Муха не зря беседовал с ним в последние часы. Михаил так искренне посочувствовал несчастному, что тот раскрыл ему всю душу, биографию и подноготную. Плюс ко всему, сам Муха оказался не только полусумасшедшим, но и хорошим актёром. что обычно взаимосвязано? Наверное. В общем, Муха глубоко вошёл в роль Шаманова, и теперь он вроде внедрённого агента под прикрытием. У него подходящая внешность и натуральная легенда на случай, если встретит кого-то знакомого. И, судя по всему, муха очень близок к разгадке всех местных тайн. «Ну вы даёте, черти полосатые. А мне почему не сказали? Не доверяете?» «Успокойся, полковник, доверяем». Андрей хлопнул Бибика по плечу. «Но ведь есть подозрение, что серые умеют залезать к нам в мозги, забыл?» «Вот на этот дремучий случай я и разделил боевые задачи, чтобы вы с Мухой не знали лишнего». «Это правильно», – немного подумав, сказал Бибик и кивнул. «Ладно, значит, Муха взял след». «Похоже на то. И теперь мы прикрываем его в полный рост, если потребуется в открытую. Конспирация больше не потребуется. Погнали, полковник». Бибик в очередной раз удивленно покачал головой и бодро пошагал за Лунёвым. На опушке леса квестерам пришлось ускорить шаг, а после и вовсе побежать. Несколько десятков заражённых из рьергарда, бесновавшейся вблизи Алексеевки дивизии «Мёртвая голова», увидели свежее мясо и бросились на пелелес. Но забег получился короткий. Вскоре путь преградила большая лужа, беглецы форсировали её с разбегу, а зомби бросились в обход и безнадёжно отстали. Впереди маячила ещё одна группа нежити, раз в 10 крупнее первой, но все внимание этой толпы было сосредоточено на уходящей военной колонии не повод расслабляться конечно, но у квесторов появился шанс сманневрировать так они и поступили андрей свернул в лес бибик без возражений последовал за ним и дальше напарники двинулись под прикрытием зеленки новый маршрут значительно сократил путь Военная колонна была вынуждена втянуться в распадок между двумя высокими холмами и сделать значительный крюк, а ходоки тем временем двинулись по прямой. Очень скоро они снова увидели дорогу, но теперь на ней маячил не хвост, а голова военной колонны. У квестеров образовался как минимум пятиминутный запас времени, так же как было у беглецов из взорванного в Алексеевке дома, которые шли где-то рядом параллельным маршрутом. Минут пять квестеры двигались в прежнем, ускоренном темпе, а затем Андрей вдруг остановился и подал Бибику знак «Замереть», а потом и вовсе укрыться. Впереди и справа, в просветах между деревьями, виднелось открытое пространство. Дорога на Мошнино проходила как раз по этому полю. Гул военной колонны и топот бегущей за ней толпы мертвяков пока были едва слышны – Но имелась вероятность, что вояки вырулят из-за лесного языка именно в тот момент, когда ходоки окажутся на открытой местности. До следующего перелеска, за которым и находилась старая тюрьма, было не меньше километра по прямой. Андрей в данном случае беспокоился не за себя и даже не за Бибика. Для своего полтинника Квестер был в отличной форме, а вот ходоки из взорванного домика могли попасть в переплёт колонне до поворота минуты три-четыре ходу. Сумеют ли подопечные выполнить норматив километр за три с половиной минуты? По пересеченной-то местности. Муха выполнит и перевыполнит, а остальные? Сомнения разрешились сами собой. В сотни метров левее позиции квестеров зашуршали кусты и на поле выскочили ходаки Первым мчался неутомимый муха. В данный момент его следовало величать Олегом Шамановым. За ним бежал Тимофей Бажов и Наташа, затем какой-то военный, а замыкал группу охотник. Бежали все резво, но девушка и военные то и дело спотыкались, словно были больны, а охотник тяжело дышал, сказывался возраст. То есть, ко второй половине дистанции эти трое могли элементарно выдохнуться, и тогда здравствуй крупный калибр или винтовочные пули. От наблюдения Андрей отвлёк характерный писк дискана, Лунёв обернулся к Бибику. Тот достал приборчик и продемонстрировал Андрею. На экране детектора отчётливо светилась метка. У кого-то из пятёрки ходоков при себе имелся пакаль. «Понял, да?» – хмыкнул Бибик. «Мы его ищем, а он вот где. У твоих подопечных. Зря ты свой дискан Шурочке оставил. Давно бы пакаль отыскал». «Это верно», – Андрей кивнул. «Только чует моё сердце не та отметка на дискане». Не от местного паколя, от принесённого. «Интересно, девки пляшут, и откуда такие догадки? Есть основания?» «Есть даже обоснованные подозрения и прямые улики», Андрей усмехнулся. «И у кого этот принесённый паколь?» «У одного из этой вот четвёрки мухиных приятелей», Лунёв стволом указал вслед ходокам. «Выбор богатый. Ты не знаешь, кто это, или не хочешь пока говорить?» «Я не уверен, но это не вопрос. Придёт время – выясним. Важнее понять, кто по жизни этот владелец Пакали и зачем ему вторая вещица. Если чёрный квестер – полбеды, а если серьёзный игрок – могут возникнуть внеплановые проблемы». «Могут, ещё какие!» – Бибик задумчиво кивнул. «И шо будем делать?» «Прикрывать. Когда потребуется, поможем, но пока лучше не подсекать. Рыба ещё не на крючке». Если кто-то из четвёрки, игрок противника, муха в опасности. Такая работа. Андрей пожал плечами. Да и когда он не в опасности? Когда спит? Он ведь сам для себя бывает опасен. Сейчас он может быть в меньшей опасности, чем обычно. Ведь он увлечён ролью Шаманова. А как же... Андрей не дал Бибику закончить. Гул колонны стал громче, головная машина вывернула из-за леса, и ходоки очутились в поле зрения военных. Наступил момент истины. Вряд ли у военных имелись дисканы, но учуили добычу и сориентировались они быстро. В кабине грузовика, шедшего за головным БТР, засуетились пассажиры, затем открылось боковое окошко, и один из вояк, сержант, прицелился в беглецов из снайперской винтовки. Всё шло, как и предполагал Андрей. Пока снайпер готовился к стрельбе, он жестами пояснил Бибику, где занять позицию как работать и когда отходить по выполнению боевой задачи. Затем Андрей прошёл чуть вперёд сам, занял позицию и прицелился. Выстрелил он на долю секунды раньше военного. Пуля не задела сержанта, но испортила ветровое стекло машины и сломала прицел винтовки. Чтобы подтвердить серьёзность намерения, Андрей выстрелил ещё дважды, снова никого не зацепив, и убрался с позиции. Секунды позже затрещали выстрелы в тылу колонны, это подключился Бибик. Стрелял полковник не по колонне, а по эскорту из бьющихся в борта машин зомбаков. Но военные-то этого не знали. Колонна остановилась, и башня головного и замыкающего БТР пришли в движение. Короткие очереди крупного калибра выкосили два приличных участка подлеска, но Андрей и Бибик были уже далеко от зоны поражения. Точно так же далеко были и ходаки. Когда военные опомнились, гонять по полю снайперскими выстрелами им было уже некого. Группа мухи-шамана втянулась в перелесок на дальнем краю поля. От этой зелёнки до бывшей тюрьмы оставалось меньше двухсот метров. Таким образом, военные уже не могли помешать группе. Единственной преградой на пути оставались ополченцы внутри самой тюрьмы. Надо отвлечь партизан, вновь встретившись с Бибиком уже в другом лесу, Тоже почти у территории бывшей тюрьмы, только с юга от неё, сказал Андрей. Согласен, полковник кивнул. Провокация на периметре будет не лишней. Только всё равно непонятно, как наши подопечные собираются проникнуть внутрь. Есть среди них один знаток местных секретов. Наверняка проведёт. Работаем, Бибик. Погнали. Разоблачение ничуть не обескуражило Муху. Встревожило его другое. То, что Наташа вдруг назвала искомую вещицу не зеркальцем или изделием ноль, а паколем. Это был сигнал, что девушка может стать источником крупных неприятностей. И она действительно им стала. Сначала у Наташи с лица сползла серая маска, перерождающаяся в зомби зараженной, а затем растворились и нормальные человеческие черты. Вместо девушки перед офонаревшими людьми предстала зубастая, красноглазая, покрытое шерстью чудовище в узорчатых доспехах и с причудливым тесаком в руке. Муха сразу понял, кто вдруг возник перед ним, поэтому быстро стряхнул оцепенение и отпрыгнул в сторону. А вот Фёдоров от вида этой метаморфозы остолбенел, да так и не сумел справиться с шоком и вновь попал под раздачу. Чужак из мира хрустального огня одним прыжком перемахнул через письменный стол, от души махнул рукой и Фёдоров отлетел на несколько метров вправо, точно к большому засыпному сейфу. Чужак снова прыгнул, поднял Фёдорова за воротник и снова швырнул, теперь прямиком на сейф. «Открывай!» – рявкнул Чужак. «Зачем?» – утирая с лица кровь, прохрипел Фёдоров. «Там ничего нет!» «Открывай!» «Мне нужен пакаль. Он там». паколь Фёдоров помотал головой. «Я не знаю, что это такое». «Я объясню». Чужак несколько раз ударил Фёдорова кулаком по корпусу, затем в лицо, а когда тот свалился на пол, добавил ногами. То есть сделал то, что не успел сделать предыдущий экзекутор. Шаман, то есть муха, отчётливо услышал хруст костей. Бил чужак от души, а не для острастки. Фёдоров застонал и дрожащей рукой вынул из кармана ключ. Чужак открыл сейф и без труда нашёл в нём то, что искал. Красный пакль. «Я не знал», – простонал Фёдоров. «Думал, это изделие ноль». «Так и есть». Чужак снова перемахнул через стол и бросился к двери. «Стоять, гнидой!» – Муха поднял дробовик Фёдорова и встал на пути у чужака. Тот притормозил, оскалился и приготовил к бою тесак. Уйди с дороги, муха. И что дальше? Ты соединишь пакали и смоешься? Вижу, как этот артефакт вибрирует, значит, у тебя есть второй. Вариант удобный, но как же тут не потрындеть? О чём? Об искусстве, конечно. О театре. Ну, там, знаешь, весь мир театр и всё такое. Ведь ты тоже мастер перевоплощаться. А ты думал один такой талантливый актёр? Вижу, что нет. Играл ты отменно. И ранение натурально изобразил, и постепенное превращение в зомби, и дамские капризы, как по нотам. А главное, как ловко подхватил мой блеф насчёт досрочного перерождения из-за зеркал. Я чуть было сам не поверил, что это правда. Уже начал подумывать, что случайно попал в яблочко, что досрочное перерождение и впрямь возможно. Ты просто мастер импровизации. Браво. Аплодисменты. Чужак вновь оскалился и махнул крест-накрест тесаком. «Теперь с дороги, почтеннейшая публика. Премьер желает покинуть здание». «Через мой троп». «Предложение принято». Чужак ринулся на Мухина, тот нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. То ли вышла осечка, то ли ружье было не заряжено. Однако в последний момент вышла заминка и у чужака. Очнувшийся вдруг Фёдоров прополз под столом и ухватил его за ногу. Чужак споткнулся и был вынужден опереться о спинку кресла, чтобы не упасть. Пакль выскользнул у него из пальцев и упал примерно на середине кабинета. Муха тотчас воспользовался шансом и, бросив ружьё, кинулся к артефакту. Чужак засветил Фёдорову пяткой в лоб и всё-таки опередил Муху, но Квестер не дал ему воспользоваться артефактом. Ударом ноги он выбил пакаль у противника и вещица, кувыркаясь, взлетела к потолку. Лидер чужаков попытался отмахнуться от мухи своим тесаком но Квестер повторил приемчик и следом за пакалем в воздух взмыло оружие чужака. Поймать на лету сразу оба предмета лидер не мог. Слишком большим получился разброс, поэтому чужаку пришлось делать выбор. И он выбрал пакаль. «Хрен-то ты – крикнул муха подхватывая на лету вычурный тесак чужака. В следующий миг Квестер прыгнул в сторону лидера и качественно, с оттягом рубанул посхвативший схватившей пакль руке противника. Доспехи не уберегли чужака от крупных неприятностей. Кисть руки вместе с зажатым в ней артефактом упала на пол, а из обрубка хлынула тёмная кровь. Чужак взвыл, схватился за обрубок и завертелся волчком. Пока он исполнял свой танец проигравшего, муха успел перекатиться к двери, схватить отрубленную конечность и выпрыгнуть из комнаты. У квестора мелькнула мысль, что неплохо было бы отнять у чужака и второй паколь, но это могло обернуться потерей драгоценного времени. Да и кто знает, на что способна раненая тварь? рисковать не было смысла. нужный артефакт оказался у Мухина, и на этом следовало остановиться. Впереди Муху ждали ещё коридоры и лестницы, полные озверевших ополченцев, а за пределами здания сотни голодных зомби. Но это ничуть не волновало Квестера. Главное дело он сделал. И теперь мог с чистой совестью переходить в режим михи То есть в состоянии слабо вменяемого берсерка. В текущей мясорубке это было самое уместное состояние. Так Муха и поступил, предварительно, с удовлетворением отметив про себя, что теперь полностью контролирует процесс перевоплощения. Всё-таки встреча с двойником и последующее исполнение роли Олега Шаманова пошли Мухе на пользу. Он научился видеть себя как бы со стороны, и этот навык стал ключом к психическим проблемам, одолевавшим в прежние времена Михаила Мухина. Теперь он точно знал, что больше никогда не слетит с катушек если сам этого не захочет. Вот как, например, сейчас. Муха развёл пальцы отрубленной кисти, высвободил паколь сунул его в карман, пару раз махнул тесаком привыкая к оружию, а затем отчаянно, но вместе с тем азартно заорал и бросился на выручку, прижатым к стене в конце коридора Бажову и Хромову. Ровно через полминуты он пробился к своим, а чуть позже все трое кубарем выкатились из здания, Тут же вскочили на ноги и бросились в гущу новой схватки. Теперь с полчищем зомби. На какое-то время разум помутился от боли, но лидер все-таки сумел взять себя в руки. То есть теперь в одну руку. Он резко затянул ремешки крепления доспехов на культе и кровотечение почти прекратилось. Но этого было мало. Лидер попытался поочередно принять облик каждого из скопированных прежде людей, Однако все перевоплощения заканчивались одинаково. Лидер оставался инвалидом. То есть так проблему не решить. Но тогда как? Лидер обернулся и зафиксировал взгляд на Фёдорове. Командир ополченцев, которому пять минут назад чужак переломал половину костей, а затем ещё и добавил ногой в лоб, уже не валялся на полу безвольной тряпкой, а ворочался, пытаясь подняться. И у него получалось. Лидер тут же припомнил рассказ Бажова о том, как быстро выздоровел подстреленный охотником боец по кличке Колобок, а также комментарии самого охотника насчет способности фёдоровских оборотней к ускоренной регенерации. У лидера тут же созрела дикая, но единственно верная в такой ситуации мысль. Он бросился к Фёдорову, схватил его за горло и поднял почти под потолок. Командир оборотней ополченцев уже очнулся и вполне осознавал, что происходит, но сопротивляться пока не мог. Ускоренная регенерация не мгновенная, все кости у него пока не срослись. «Ты должен мне помочь», – прорычал лидер. «Ты должен сделать меня таким же, как ты». «Я не могу», – прохрипел Федоров. «Я не знаю, как». «Очень просто». Лидер чуть склонил голову на бок, подставляя шею. «Кусай!» «Так не получится!» «Кусай, сказано!» Рев чужака едва не оглушил Федорова. «Все равно, без зеркала изделие ноль не выйдет!» Лицо Федорова сделалось багровым и одутловатым. «В него надо посмотреться!» «У меня есть зеркало! Кусай!» «Я не...» Глаза у Федорова закатились. Лидер наконец сообразил, что может задушить человека и остаться ни с чем. Он выпустил Федорова. Тот рухнул на пол и снова превратился в тряпку. Лидер в бешенстве зарычал, склонился над оборотнем и резко развернул его голову так, чтобы встретиться с Федоровым взглядом. Командир ополченцев снова начал приходить в себя, но теперь очень медленно. Драгоценное время утекало, как вода в песок. Проклятый Квестер, отнявший паколь уходил всё дальше. Лидер чувствовал, как слабеет вибрация другого артефакта в кармане. И чужак рисковал вновь остаться при своих интересах. Допустить этого он никак не мог. Лидер вновь схватил Фёдорова за горло и уставился ему в глаза. «Не укусит командир ополченцев, укусит любой другой. Нужно только, чтобы приказал сам Фёдоров. И он прикажет». Вернее, прикажет лидер, но в облике Фёдорова. Лидер сосредоточился на копировании личностной матрицы Фёдорова, а когда закончил, отпустил горло оборотня, сжал кулак и несколько раз ударил Фёдорова в лицо, превращая голову скопированного субъекта в чудовищное месиво. Таким образом, через минуту посреди перевёрнутого вверх дном кабинета, склонившись над трупом человека с разможжённым черепом, Сидела точная копия Фёдорова. С одной разницей. У копии не было левой кисти. Но если смотреть через дверной проём из коридора, этот нюанс был незаметен. Вот почему появившийся в просвете двери охотник не замешкался ни на секунду. Он вскинул ружьё и разрядил его в затылок Фёдорову. С пяти шагов пуля 12-го калибра легко вышибло жертве мозги, несмотря на то, что череп у чужака был вдвое крепче человеческого.